— Открываю вам тайну. Когда отец Августин не вернулся в срок, я, естественно, начал беспокоиться. Посоветовавшись с приором Гугом, я отправил в кассера двоих вооруженных стражников с письмом к отцу Полю де Мирамонту. Они разминулись с отцом Полем где-то возле ее, ибо он прибыл в Лозе незадолго до вечерни. Поэтому я пропустил службу. И более того, я отсутствовал на повечерии, выполняя прискорбный долг, уведомляя епископа и санышали, что тело отца Августина ныне служит пищей птицам небесным. Мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Я верил тогда и верю теперь, что отцу Августину уготована жизнь вечная. Для него смерть — это, без сомнения, ворота в рай, и с каким, должен быть, восторгом, душа его покинула его хрупкое и немощное тело. На память приходят слова его тески «Там славят Господа, и тут славят Господа, но тут славит Его с волнением и тревогой, а там без тревог, здесь судьба славящим Его умереть, а те живут вечно». Здесь славит его в надежде, а там в воплощении надежд, здесь на пути, а там в отечестве нашем. Я знаю, что отец Августин найдет вечную славу в том городе, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, ибо агнец есть свет его. Я знаю, что входить ему в белом меж те, кто не осквернил своих одежд. Я знаю, что он умер смертью праведника, а значит, во спасение свое. Тем не менее, эти мысли не приносили мне утешения. Вместо того меня преследовали, лишали покоя картины бойни, и в тайне я страшился. Подобно льву в местах скрытных этот страх подкрадывался ко мне медленно, шаг за шагом, по мере того, как потрясение, которое я получил от вести отца поля, усиливалось. Первым, кто выразил мой ужас в словах, был Роже де Скалькан, когда мы обсуждали убийство. — Вы, говорите, одежды не нашли? — спросил он Кюрейска, сэр. — Нет, — отвечал отец Поль, — ни следа, ни клочка, ничего, ни единой ниточки. Роже задумался. Мы сидели в большом зале замка Конталь, где всегда царил беспорядок полном дыма, собак, спящих солдат, разбросанного оружия, липких столов и запахов вчерашнего обеда. Да еще то и дело кто-нибудь из младших детей сомнешали, вырывался в дверь, проносился по залу и снова исчезал. Каждый раз при этом мы должны были повышать голоса, чтобы расслышать друг друга, потому что дети верещались, словно поросята, которых режут. Таким образом, об убийстве отца Августина стало известно, ибо гарнизонные солдаты услышали и быстро распространили новость. И, разумеется, многие стали вмешиваться в наш разговор, вставлять свои замечания, хотя их об этом и не просили. — Грабители, — сказал один, — это их работа. — Грабители могли взять лошадей и одежду, — возразил Роже. — Но чего ради они стали бы тратить время и рубить руки-ноги? Вот это был самый главный вопрос. Мы некоторое время обдумывали его, затем Руже снова заговорил. «Жертвы ехали верхом», — медленно произнес он. «Четверо из них были наемниками, верно, отец Бернар?» «Да». «И эти четверо были обученные солдаты. Чтобы взять верх над вооруженными солдатами, по-моему, просто...» Шайка голодных оборванных крестьян на это не способна. «Даже при помощи стрел?» — спросил один солдат. Роже охмурился и покачал головой. Мне стало ясно, когда я перечитал текст, что я не рассказал хотя бы вкратце о его жизни. Жизни санэшали, хотя в моем повествовании он играет очень важную роль. Ко времени, о котором идет речь, он служил королю двенадцать лет верой и правдой, а если и проявлял жадность, то лишь в пользу короля, сам он не был поклонником роскоши. Человек примерно моего возраста, участник военных походов, коренастый и мускулистый, он сохранил гораздо более волос, чем я, на самом деле он один из самых волосатых людей среди моих знакомых и был женат по третьему разу, потеряв двух первых жен в родах. С их помощью, однако, он произвел семерых отпрысков. Старшая дочь его вышла замуж за племянника графа Дайфуа. Его резкие и грубоватые манеры обычно с успехом маскируют глубину и тонкость его ума. Он разводит собак и любит охотиться на кабанов, он необразованный часто угрюмый, несведующий в основных догматах нашей католической веры, не имеющий интереса ни к истории, ни к философии, ни к расширению своих географических познаний, не особенно заботящийся о спасении своей души. С виду он в своих запятнанных шерстяных штанах и протертой кожаной куртке более напоминает конюха, нежели королевского чиновника. «Я читал!» что Аристотель в письме к царю Александру однажды порекомендовал тому выбирать советника, который обучен семи наукам, знает семь законов и владеет семью благородными умениями, наличие чего он полагал истинным благородством. В соответствии с этими требованиями Рожий вообще не имеет ни капли благородства. И все же этот человек — чрезвычайной прозорливости обладающий осторожным, четким логическим мышлением. Это он продемонстрировал, рассуждая об известных нам обстоятельствах убийства. Чтобы напасть на вооруженных верховых солдат, нужно самим иметь оружие. А может быть и лошадь? — размышлял он. — Есть только вас не очень много, а я сомневаюсь, что так было в этом случае. У большинства грабителей нет денег на покупку оружия и лошадей, разве что они пасутся на дорогах, по которым проезжают богатые перегримы. Я слышал, что на пути в Компостеллу попадаются такие шайки, но вокруг Ассера, насколько я знаю, их нет. — Значит, вы не верите, что это работа обычных грабителей? В ответ на мой вопрос он развел руками. — Кто тут может знать наверняка? Новые удивлялись тому, что грабители тратили время на расчленение тел. Да, еще интересно знать, как они догадались, где устроить засаду. По-моему, это нападение не было случайным. Чего вооруженным шайкам искать в этой пустоши? Там отличное место для засады, но кого они надеялись там ограбить? Вероятно, кто-то предупредил наших убийц о поездке отца Августина. Я уже высказывал здесь мнение, что невозможно угадать мысли другого человека. Как написал сам блаженный Августин, «Люди могут говорить, можно видеть, как движутся их члены, можно слышать их речь, но в чью мысль можно проникнуть, чье сердце познать». И все же я полагаю, что наши сроже мысли совпадали, и Бог, когда я заговорил, он кивнул, как кивают увидав знакомое лицо. Отец Августин ездил туда нерегулярно и никогда не объявлял о поездке заранее, сказал я. Они нельзя было знать, если только этот человек не увидел его на дороге, или жил в кассера, или получил весточку из епископских конюшен, заключил я. Епископские конюшни он всегда уведомлял накануне вечером. — Никто в кассера не сделал бы этого, — горячо возразил отец Поль. — Никому бы и в голову не пришло. К сожалению, его словам не придали значения. — Я скажу вам, что представляется мне странным, — проговорился Нышаль, барабаня себе пальцем по подбородку и глядя куда-то в пространство. — Разрубить кого-то на куски можно только по злобе. Нужно ненавидеть человека, с которым ты это делаешь. Значит, если это сделали грабители, то у них был зуб на инквизитора. А если это были не грабители, то зачем они забрали одежду? — Они должны быть разделить тела, прежде чем расчленили их, — указал я. — Опять трата времени именно. — убийцу мог позариться на вещи, — рискнул предположить я. Если лошадь и оружие кто-то дал ему, то он, бедный, решил взять себе вещи, даже рваные и окровавленные, которые можно починить и отстирать. Роже что что-то проворчал. Потом он потянулся и несколько раз пропустил пальцы сквозь свою густую седую шевелюру, как будто чесал шерсть. — У некоторых есть один враг, готовый порезать их на куски, но у инквизитора врагов найдется полмира таких, которые с радостью сварили его живьём. Я бы на вашем месте, отец Бернар, отныне вёл себя очень осторожно, куда бы я ни шёл. То обстоятельство, что стражников тоже изрубили, может означать, что кто бы это ни сделал, он ненавидит всю инквизицию, а не только отца Августина. После всего обнадёживающего напутствия, звенящего у меня в ушах, удивительно ли, что я в ту ночь не спал? Сон бежал от меня. Нет, я, естественно, не ложился спать, ибо за упокойную по отцу Августину служили всю ночь. Но вы же знаете, что бывает порой во время Всеночной и, конечно, утренней, как бы искренние ни были твои помыслы, в ночной час ты впадаешь иногда в забытье. Однако в ту ночь сонливость мою прогнали размышления об этой гибели такой жестокой и внезапной, и так затронувшей мою собственную жизнь. Должен признаться, что более скорби мной владел страх и отвращение, и даже Господь да простит мне это неуместное чувство жалость к себе. Поскольку после кончины моего патрона на меня обрушилось все бремя инквизиторских трудов, требующих исполнения. Как суетны мы люди, хотя дни наши, что промелькнувшая тень. Как привязаны мы к делам мирским, даже вблизи таинства, которой есть смерть. Итак, вместо того, чтобы возносить мольбы о душе покойного, я принялся вспоминать события того дня, а их было немало. Санышал отправился в кассера за телами и для осмотра места происшествия Приоргук написал великому магистру, сообщая об этом гнусном злодеянии. Епископ написал инквизитору Франции, требуя замена отцу Августину. А я, невзирая на всю ожидавшую меня работу, я провел большую часть дня, гадая, кто из претерпевших от отца Августина мог нанять убийцу. Мне пришло в голову, что немногие могли бы сами это осуществить по той очевидной причине, что они осию пору находились в тюрьме. Отец Августин провел в Лазе всего три месяца. За это время он возбудил дела против Эмери Рибоден, Бернарода Пибро, Раймона Мори, Бруныд Агилар и целой деревни Сен-Фиакр. Я полагал, что ответственность за убийство несет некий горожанин. Поскольку арестованные крестьяне не имели на свободе либо семьи, либо денег, чтобы нанять убийцу и вооружить его, это был моей первой мыслью. Затем я начал размышлять, не было ли преступление, как говорил Сонышаль, направлено не против отца Августина лично, но против всей Святой Палаты. В этом случае преступником мог оказаться кто-нибудь из арестованных по моему приказу и даже по приказу отца Жакка. Внезапно я вспомнил, что отец Августин был первым за много лет инквизитором, выезжавшим за пределы Лазе. На моей памяти его предшественник все время проводил в городских стенах, и сам я тоже редко путешествовал. Напрашивался вывод, что отец Августин сам подставил себя под удар. Возможно, что некий закоренелый преступник много лет вынашивал планы кровавой мести, осуществив ее, когда, наконец-то, выдалась такая возможность. И тут я с тоскою в сердце осознал, что вышеупомянутого преступника никогда не поймать без изучения инквизиционных протоколов за последние двадцать лет, а их было так много, И средства Святой Палаты были так ничтожны. Пусть даже расследование сен Шали выявит новые факты, которые сузят круг подозреваемых, нам все же требовалось еще определить этот круг подозреваемых, для чего протоколы Святой Палаты, разумеется, являлись важным источником. Вот о чем я думал, преклоняя колено на клиросе во время службы по отцу Августину. Я не молился за него, как мне полагалось. Я не стремился сердцем к страждущему Христу и не предавал щиту свою Господу, смиряясь с духом, пока не стал бы, что я не ногу мне и не просил у Бога прощения за моего старшего. Я не вспоминал о его жестоких ранах и не оплакивал их, как мог бы оплакивать раны спасителя нашего. Вместо этого я предавался заботам мира сего, где уготовано нам несчастье час во тьме. Да должен был поднять взор свой свету. Я даже не подумал, друг мой мертв, я больше его не увижу. Читая об этом, вы, должно быть, чувствовать ко мне отвращение и порицаете мое жесткосердие. Но, как оказалось, со временем я сильнее стал ощущать утрату. И теперь я понимаю, что это следствие нашей с отцом Августином дружбы и редкого свойства. Истинная дружба, как учат нас старшие, — это путь добродетели, и многие идут по этому пути рука об руку. Эллира Триво своей духовной дружбе говорит так. «Друг, привязанный к другу во Христе, един с Ним душой и сердцем, и так, вознося с поступением любви к дружбе Христовой, он в одном поцелуе единицы с Ним духом, таков высший идеал» но он мало походит на наши с отцом Августином отношения. Отец Августин и я не открывали друг другу наши души и сердца, и боюсь, что причина-то крылась в моем высокомерии. Тем не менее я знал, что он поступает по уставам Божьим, и приведу теперь слова Цицерона из трактата о дружбе. «Ибо я любил доблесть этого мужа, она не угасала». Мы с отцом Августином не делили приятных забав или сокровенных тайн. Мы не вкушали блаженства в обществе друг друга и не искали его. чтобы да облегчить сердца, обремененные грузом мирских забот, но на пути к добродетели он шагал впереди меня, он был светильник ноге моей и свет стезе моей, он был мне идеалообразец. Совершенный инквизитор, усердный, но невозмутимый, твердый в вере своей, стойкий в своем мужести. Его присутствие придавало мне новые силы, которых я не замечал, пока источник их не иссяк. В отце Августине я ощутил сознание миссии коего не было у его предшественника, и слепо верил ему направлять шаги мои, зная, что отец Августин не введет меня в заблуждение. Без него у меня не стало поводыря. Снова я должен был сам пробивать себе путь, блуждая по тропам, уводящий меня в топи и буераки, ибо я всегда позволял своим капризам и любопытству, своей ленности и гордыне брать верх над теми добродетелями, что имеют такие слабые корни в моей натуре. Если бы отец Августин был жив, то тогда, возможно... Но если бы отец Августин был жив, то ничего из случившегося со мною не произошло бы. Я знаю, что он храбро встретил смерть. Немощный телом, духом он был могуч, и принял бы последний удар с успокойствием, достойным мужа, мыслями и чувствами, устремясь к благам вечным. Я также верю, что он был лучше любого из нас, готов к смерти, прожив так долго в ее тени. Но теперь, когда я вспоминаю его дрожащие руки, его щедушную фигуру, подцеплячь и беззащитную, и как медленно, с каким трудом он выполнял даже пустяковое дело, когда я вспоминаю все это. Мое сердце сжимается от боли, и глаза наполняются слезами, ибо я знаю, что после первого удара у него не было ни времени, ни сил хотя бы поднять руку, либо наклонить голову в тщетной попытке защитить себя. Да, и потом он имел настолько слабое зрение, что, наверное, и не разглядел разящего клинка. Убить его было все равно, что убить ягненка на привязи. Странно, что я оплакиваю его теперь, а не тогда. Мне кажется, теперь я узнал его лучше, благодаря причинам, которые я вскоре для вас проясню, и я сам также изменился во многом. Совпадение событий расширило границу моей привязанности. И тем не менее мне следовало испытывать скорбь, когда я впервые взглянул на его исковерканные останки. Однако я почувствовал лишь дурноту и некоторую неловкость. Может быть, столкнувшись с таким ужасным доказательством бренности жизни, невольно пытаешься уйти от мысли, что эти кровавые обрывки плоти, эти обломки костей могут иметь человеческую природу. А может быть, это от того, что они не имели сходства с отцом Августином, поскольку его головы, самые характерные части тела, до сих пор не нашли? Но пока не время рассказывать об останках. Их доставили несколько позднее, по истечении еще двух дней. Мне следует научиться не забегать вперед в моем повествовании, когда есть о чем рассказать прежде.